Дойл решил придерживаться плана. Прежде всего, посетить Топпинг. Что он скажет мужу леди николсон Рад встрече с вами, лорд Николсон. Не правда ли прекрасная погода? У вас даже галицинии цветут, вопреки всем законам природы. Кстати, разве вы не знаете, что вашей жене Кэролайн и ее брату на днях перерезали горло? Не знаете? Сожалею, очень сожалею. А я как раз был свидетелем этого. Ну ладно. У меня достаточно времени, чтобы обдумать, как вести себя с лордом Николсоном. А пока надо поискать ночлег. Что это? А верно. Вот и отлично. Как раз то, что мне нужно. Дойл снял плащ в комнате и, захватив саквояж, спустился в общую зал. Он устроился у камина, а саквояж сунул под стол. В зале было еще несколько посетителей, двое пожилых мужчин сугубо профессорской внешности, молодая супружеская пара и еще два человека, не вызвавшие у него никаких опасений. Потягивая подогретый ром, Дойл разглядывал серебряный талисман, который Блаватская посоветовала повесить на шею, как амулет. Вреда от этого не будет. Надо же, опять эта индуска спускается по лестнице. Очевидно, тоже остановилась здесь на ночь, а завтра вернется в Лондон. Мысли Дойла вернулись к лже Сакеру. Почему этот человек, его спаситель, назвался чужим именем? Может, он имеет отношение к темному братству и просто пытался завоевать доверие Дойла, чтобы замаскировать свои чудовищные намерения? Налетевший ветер раскачивал деревья, ветви которых встречали в окна. От сквозняка дрова в камине потрескивали. Дойл вернулся к реальности. В руках у него был пустой бокал. Снаружи донеслось ржание лошадей. С некоторым удивлением Дойл обнаружил, что остался один. Интересно, сколько прошло времени? Сейчас 11:30. Значит, он просидел здесь около часа. Резкий порыв ветра распахнул входную дверь. Пламя в газовых рожках разом погасло, в зале стало темно и на пороге возникла высокая фигура, закутанная в плащ и в треуголке. Оглядевшись по сторонам, вошедший нетерпеливо постучал по стойке. Повинуясь внезапному порыву, Дойл спрятался за стулом, стараясь, чтобы незнакомец не заметил его. Разглядеть его лицо было невозможно. Через мгновение из задней двери выскочил перепуганный хозяин таверны. Разобрать, что говорил вошедший Дойл, не смог — но голос его звучал угрожающе. Подхватив саквояж и стараясь, чтобы человек у стойки не заметил его, Дойл осторожно прокрался к лестнице. Похоже, прибывший требовал у хозяина таверный список постояльцев. «Наверняка ищут меня», — подумал Дойл, поднимаясь по ступенькам. «Мне бы только забрать плащ». И ищи ветра в поле, — подбадривал себя Дойл, вставляя в замочную скважину ключ. Если эти типы пришли за мной, то теперь у них хотя бы облик человеческий. Войдя в комнату, Дойл увидел, что по распахнутым створкам окна стекает дождевая вода, лужица и расплываясь на подоконнике, подскочив к окну, чтобы захлопнуть его, Дойл выглянул на улицу и замер от ужаса. У входа в таверну стоял черный экипаж, который преследовал их с Секером в ночь после сеанса. Фигура в черной накидке восседала на козлах, сжимая в руках поводья. Услышав скрип, возница обернулся, под черной накидкой виднелся серый капюшон, и, сдав знакомый пронзительный свист, возница указал на Дойла. Захлопнув окно, Дойл достал из саквояжа револьвер и кинулся к двери. Снизу доносились чьи-то крики. — Эти негодяи пытают хозяина, — подумал Дойл, выскакивая в коридор. Он услышал топот на лестнице и взвел курок. — Донеслось вдруг из дальнего конца коридора. В дверях одной из комнат стояла индуска энергичными жестами подзывая Дойла. Дойл остолбенел. Поспешите, Дойл. «Ради бога!» — произнесла она мужским голосом. Заскочив в комнату индуски, Дойл услышал, что преследователи побежали к его номеру. Между тем индуска распутала шарф, и Дойл увидел ее лицо. «Вы!» — хрипло проговорил он. «Мне необходимо выбраться из этих юбок», — сказал человек, называвший себя профессором Сакером. Дойл уставился на своего спасителя широко раскрытыми глазами. Из коридора доносились тяжелые удары. «Что вы глазеете на меня, Дойл? Они уже выбили дверь в вашу комнату и убедились, что вас там нет». Дойл пришел, наконец, в себя и начал срывать с индуски ее пестрые одежды. Под ними был тот же темный костюм, как в день их бегства. «Значит, все это время вы следили за мной?» Возмущенно выдохнул Дойл. Они нашли вас гораздо быстрее, чем я думал. И вина за это полностью ложится на меня, проговорил лже Сахер, стирая густой грим. Ваш револьвер заряжен? Нет, я не успел, сказал Дойл, вынимая пустую обойму. Думаю, нам надо поторопиться, проговорил спаситель Дойла, снимая сандалии и переобуваясь в мягкие кожаные сапоги. Придется уходить по крышам. Дойл шарил рукой в саквояжи, отыскивая коробку с патронами. Над головой что-то заскрипело. Один из серых капюшонов, свесившись с крыши, открывал окно. Выхватив из саквояжа тяжелый том, Дойл запустил его в голову негодяя. Серый капюшон взмахнул руками, свалился с крыши. «Сочинение старушки Блаватской» усмехнулся спаситель Дойла, поднимая с пола том психологической самозащиты. — Ну, пора убираться отсюда, Дойл. Засунув в карман шарф, профессор вылез в окно. Перезарядив револьвер, Дойл последовал за ним. — Вам придется многое мне объяснить, — сказал он, стоя на подоконнике. — Разумеется, Дойл, но сначала надо оторваться от этих злобных тварей. Согласны? — спросил Сакер. Дойл темнул и начал взбираться по скользкой крыше. Под их ногами черепицы, угрожающие, скрепели. Дождь хлестал в лицо. «И все же, как прихожите вас величать?» — прокричал Дойл. «Извините, я почти вас не слышу. Я спросил, как мне вас называть?»